Глава 35 Пролежав довольно долго на древней и холодной каменной кладке в глубине заброшенного леса, из-за чего пребывание здесь казалось вечностью, глядя вниз в черную пропасть и не зная, что еще можно предпринять, Ричард в конце концов выпрямился и сел. Он звал Сильфиду, пока едва не охрип, но так и не получил ответа. Сильфида исчезла. Ричард опер локти на колени и, свесив голову, сцепил пальцы позади шеи. Он чувствовал себя так, будто потерял дорогу и не знал, какой сделать следующий шаг. Сколько раз с тех пор, как он покинул родные леса Хартленда, он чувствовал себя точно так же и думал о том, что стоит у последней черты.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 Ричард осознал, что на самом деле оно именно так. Он понял это, потому что наряду со своим даром утратил и способность хранить в памяти книгу «Сочтенных теней». Ему не удавалось вспомнить ее содержимое, потому что вместе с даром утратилась и эта память. Книга «Сочтенных теней» была магической книгой, и чтобы иметь возможность читать ее, требовался дар. Необходимы также и для того, чтобы помнить ее наизусть, до последнего слова. Без дара Ричард не способен читать магические книги, или, правильнее говоря, запоминать слова на достаточно длительное время, чтобы осознать написанное. При отсутствии дара страницы магической книги выглядят как чистая бумага. Теперь книга сочтенных теней исчезла из его памяти.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 Барах сказал, как следовало из переданного Сильфидой сообщения, что у него нет ответов, способных спасти Ричарда. Хотя Барах и верил, что у Ричарда есть то, что необходимо для успеха, Барах убеждал Ричарда верить в самого себя. И хотел, чтобы тот знал, что и он сам верил в Ричарда, хотя конкретное имя не называл. Это послание, как полагал Ричард, предназначалась для того, кто родится с даром магии ущерба, о чем Барах позаботился в храме ветров. Но Барах не мог знать имя этого человека, как не знал и того, кем он окажется. Это объясняло, почему Барах обращался непосредственно, не использовал никакого имени. Послание было вполне ясным и без использования имени конкретного лица, которое в конечном счете услышит его. И заодно это усиливало впечатление прямой адресации. И каким образом это послание могло быть еще и испытанием? Как могло оказаться, что Ричард не справился с ним? Он печально вздохнул и выдернул длинную травинку из пучка, проросшего прямо на каменной кладке, в раскроившемся стыке. Обдумывая эту проблему, он мял зубами ее мягкую часть. Могло ли быть так, что Сильфида каким-то образом получила от Бараха некую силу, подобную той, которую он дал самому Ричарду для действия в непредвиденных ситуациях? Так что Сильфида могла определить, есть ли в Ричарде то, что предвещает успех. Могло ли быть так, что эта проницательность, данная Сильфиде, и подсказала ей, что Ричард некоторым образом потерпел неудачу? Какова же взаимосвязь? Глядя на звезды, Ричард продолжал обдумывать ситуацию. Он сказал Сильфиде, что слышал эти слова еще раньше от Шоты, после чего Сельфида внезапно прекратила разговаривать с ним. Могла ли Сельфида знать Шоту? Может быть, в представлении бараха Ричард не должен иметь дела с ведьмой? Может быть, в этом и была ошибка Ричарда, что он поступал не самостоятельно, Он состроил Гримасу. Ему было трудно вообразить, что Барах не хотел, чтобы он действовал совместно с другими людьми в поисках ответов и решений проблем. Он напрягал память, настойчиво стараясь припомнить все те слова: Извини, у меня нет ответов, способных спасти тебя. Поверь, будь они, я бы непременно передал их тебе. Но я знаю, что в тебе есть добро. Я верю в тебя.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 И Ричард припомнил, что это были те же самые слова, которые не так давно сказала ему Шота, как раз перед самым ее уходом, когда они встречались последний раз. На самом деле Ричард почти не верил в совпадение. В данном случае определенно нет. Шота не могла сказать случайно те же самые слова, которые Барах оставил Сильфиде для передачи. Послание было слишком длинным и слишком витиеватым,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 Если же она не могла выдать ему ответ, то могла, по крайней мере, сообщить, что такое испытание будет. Впрочем, Зет не раз говорил, что ведьма никогда не скажет вам то, что хотелось бы знать, не сказав заодно, чего вы знать бы не хотели. Могло такое быть. Он сомневался, что это так, поскольку она сообщила ему в тот день множество ужасных вещей, сведения, которые, как оказалось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 «Знай, я верю, что ты тот самый». Манера изложения была несколько странной. Отличие не было кардинальным, скорее, некоторая эксцентричность. Почти по-детски непосредственные слова, но при этом четкие формулировки. Ричард вздохнул. В языке этого послания было что-то явно нетрадиционное. Но никакой пользы извлечь из этого не удавалось. Осознание обрушилось на него ледяным душем, и он вспомнил. Он вспомнил, почему эти слова звучали до знакомого тревожно, когда что-то произносило их. Потому что он слышал точно такие же слова и раньше. Это были точно те самые слова, что он слышал от мерцающей в ночи. Ночной дымки вечером того дня, когда Ричард впервые встретил Кэлен. Они находились под покровом приют сосны. Кэлен спросила, не боится ли он магии, а затем, после его одобрительного ответа, извлекла перевязанный флакон, где находилась эта мерцающая в ночи. Крошка Ша провела Кэлен через границу, но теперь постепенно таяла, умирая. Эта мерцающая в ночи не могла жить вдали от дома и от своих сородичей, и у нее не хватало сил, чтобы перебраться через границу еще раз. Ричард помнил, как Кэлен говорила, «Ша пожертвовала жизнью, чтобы помочь мне, потому что если Даркен Рау преуспеет, то все из ее рода погибнут». Именно это хрупкое существо и сказала впервые Ричарду, что за ним охотится Даркен Рау. Ша предупредила Ричарда, что если он попытается скрыться бегством, то будет пойман и убит. Ричард поблагодарил Ша за помощь, которую та оказала Кэлен. И сказал ей, что теперь его жизнь удлинилась, поскольку она спасла в тот день и его, удержав от глупого поступка. И еще он сказал Ша, что его жизнь стала лучше от того, что он узнал ее. И поблагодарил эту мерцающую в ночи за помощь Кэлен в переходе границы. Ша тогда сказала, что верит в него и все прочее в том же духе. Именно так, как Барах передал ему через Сильфиду. В тот момент он полагал, что слегка странные речевые обороты, просто своеобразная манера говорить, свойственная этим странным существам, мерцающим в ночи. И, возможно, так оно и было. Но Барах использовал те же самые слова с определенной целью. Шота использовала эти же самые слова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 Он не связал слова Шоте со словами, которые слышал за много лет до этого от мерцающей в ночи. То видение фактически заслонило от него все остальное. Ричард прислушивался к ночным звукам леса, стрекоту насекомых, шуму листьев под порывами ветра и далеким криком пересмешника. Как вдруг другое воспоминание начало просачиваться в его сознание. Ша назвала его по имени, даже не будучи представлена ему. Он тогда предположил, что она могла просто услышать их разговоры, пока находилась в маленьком флаконе, болтающемся в сумке на поясе Кэлен. Или, возможно, его имя уже было ей известно. Глаза Ричарда округлились еще больше, когда он припомнил кое-что еще. Он спросил крошку Ша, почему Даркинарал пытается убить его. Из-за того ли это, что он помогает Кэлен? Или есть какая-то иная причина? Ша приблизилась и спросила. «Другая причина? Тайна? Тайна!» Ричард вскочил на ноги и громко закричал, потрясенное сознанием. Он сдавил голову кулаками, не в силах сдержать следующий крик. «Я понял! Добрые духи! Я понял!» «Тайна!»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 В тот раз он тоже не прошел испытания Бараха, не прошел первого испытания, случившегося той ночью, когда он разговаривал с Ша. Барах, скорее всего, и не мог знать, когда Ричард будет готов. Просто устроил проверки время от времени. Шота сказала ему, что хотя Барах позаботился, чтобы Ричард родился с такими способностями, это совсем не означает, что он будет совершать правильные поступки. Барах не лишал его свободы выбора и потому должен был устраивать время от времени испытания тому, кто рожден с этими способностями, чтобы определить, научился ли он пользоваться ими, чтобы завершить то, что должно быть завершено. Ричард заинтересовался, сколько всего еще расставлено на его пути, что задумано Барахом. Пока что он не имел понятия, как найти ответ на этот вопрос.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 будто его голова разорвается от силы этого осознания. Все эмоции и каждое переживание, что когда-либо у него были, казалось, теснились внутри него, наполняя его возбуждением и беспокойством. Он бросился на каменный пол и так впился пальцами в края отверстия, что суставы побелели. «Сильфида, вернись! Я знаю, что имел в виду барах! Я понял! Сильфида!» В нескольких дюймах от него в холодном серебристом лунном свете вспучился жидкий металл, принимая безупречные черты Сильфиды. Это было невозможно красивое видение, в котором, текучие, искажаясь, отражались колеблющиеся деревья и его собственное лицо. Сильфида медленно улыбнулась. «Так ты хочешь изменить свой ответ, хозяин?» Ричарду хотелось расцеловать неподвижную, как ртуть, физиономию. «Да!» Сельфида вскинула голову, склонив ее на бок. «И что же ты желаешь поведать мне, хозяин?» «Еще раньше мне говорило эти слова, мерцающие в ночи. Ночное видение, блуждающий ночной огонек, а не шота. Ричард сделал сдерживающий жест, стараясь проговорить все быстрее прежде чем Сельфида успеет заявить, что он снова не выдержал испытания. «Шота была второй, блуждающий ночной огонек, вот кто сказал мне впервые те самые слова, слова, произнесенные Барахом. Вот от кого я впервые слышал их. То, что Барах хотел сообщить мне, касается этих самых мерцающих в ночи». Ричард ожидал, что серебристые руки сейчас обхватят его за шею и подтянут ближе. «Что-нибудь еще, хозяин?» С намеком произнесла Сельфида. «Да, в этом послании Барах хотел подсказать мне, что то, что оставлено им специально для меня, спрятано у этих самых мерцающих в ночи». Сельфида придвинулась еще ближе к Ричарду, сохраняя мягкий изгиб понимающей улыбки, и жадно впилась в него взглядом. Впервые ее губы шевелились в такт со словами а голос перешел на шепот с придыханиями, в котором ощущалась капитуляция. «Ты прошел испытание, хозяин. Я довольна». «Начало положено», – сказал Ричард. Сельфида рассмеялась, издавая звук такой же прозрачный, легкий, как лунный свет. «И ты знаешь, где они, эти мерцающие ночи, хозяины. Ричард покачал головой.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 «То же самое говорил и Барах». Кэлен говорила, что их нельзя увидеть днем, а можно только ночью. Думаю, поэтому их и называют мерцающими в ночи. Кэлен говорила, что они похожи на звезды, словно звезды упали на землю. Они словно звезды среди травы. Сельфида кивнула, видя его волнение. «Я рада, что ты так доволен, хозяин». «А ты можешь отправиться туда?» Туда, где обитают мерцающие в ночи, в то место, где звезды упали на землю. Боюсь, что нет, даже если бы ты мог путешествовать. Барак сказал, что этот колодец для аварийного выхода устроен здесь с определенной целью. Но он не хотел, чтобы я могла путешествовать туда, где обитают мерцающие в ночи потому что не хотел, чтобы кто-либо знал, что он бывал там. И еще он хотел, чтобы то место стало не одним из доступных пунктов назначения моих путешествий, чтобы оно оставалось уединенным и тайным местом упавших на землю звезд. Барах говорил мне, что вот этот выход,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 и она что-то несла с собой. Да, я доставляла Магду в это место после того последнего раза, когда видела хозяина бараха. Затем она перед тем, как вернуться, восстановила здесь все камни. Это был последний раз, когда я видела ее. С тех пор больше никто не был в этом месте. Ты прошел испытание, хозяин. Это путь к тайной библиотеке, которую пора оставил для тебя.